Коридоры, туннели и переходы сменяли друг друга, а выхода не было. Собственно, и опасности особой не было. Я притормаживал и собирался перед каждым новым проемом или поворотом. Но опасности не чувствовал, только напряжение за спиной. То, что Хлюпик стал относиться с опаской к окружающему, меня радовало. А вот отсутствие активности со стороны зоны напрягало. С того момента, как мой попутчик чуть не влетел в электро, прошло уже несколько часов. Мы наматывали километры коридоров, тоннелей, переходов и прочих странных подземных помещений. Под ногами хлюпала вода. По стенам змеились провода. Иногда появлялись искусственные источники освещения. Причем неведомым образом подземные светильники, горящие здесь со времен заката СССР, работали и теперь. Но ни аномалий, ни артефактов, ни мутантов не было. Полная тотальная тишина со стороны зоны. Словно я не сталкер, а простой диггер. И нахожусь не в зоне, а в какой-нибудь хоженой перехоженной московской подземке. Еще пара коридорчиков и вылезу где-нибудь в депо московского метрополитена имени Владимира Ильича. Мавзолей ему пухом. Ситуация напрягала с каждым шагом все больше и больше. «По мне, так в зоне самая крепкая неприятность лучше такого спокойствия. С любой проблемой можно разобраться, потому что она понятна, ожидаема, предсказуема. Ясен как возможный положительный, так и отрицательный исход дела. А с затишьем непонятно ничего. Тишина и покой заставляют расслабиться. Расслабляться нельзя, потому что может что-то случиться. Но...» Ничего не происходит. И ты ждешь, а по-прежнему ничего не происходит. И это напрягает еще больше, потому что так не бывает. И ты начинаешь ждать еще больше проблемы, потому что чем спокойнее затишье, тем крупнее неприятности. И опять ничего не происходит. Наконец, накал доходит до того, что ты понимаешь, адекватная затишье неприятность тебя просто похоронит. Я глубоко вздохнул. «Раз, два, три. Спокойно. Пока ничего не произошло. Или произошло. А может, мы попали в какую-нибудь аномалию, ходим по кругу и будем теперь вечно делать это. Всегда. Начинать в исходной точке, проходить ряд подземных сообщений и возвращаться в исходную точку, чтобы снова пройти тем же путем. А что здесь?» «Все похоже. Никакой оригинальности интерьера». Я сунул руку в карман и незаметно обронил болтик. Хлюпику про мои невеселые размышления знать пока не надо. А болтик, если мы действительно попали в пространственную петлю, я увижу. Мимо не пройду. «Интересно, бывают временные петли?» «Я что-то слышал про это. Какие-то сталкерские байки» но сам не сталкивался с подобным никогда. Так что вполне возможно все это сказки. А три часа простой пешей прогулки под землей в зоне без эксцессов — это не сказка? Хотел бы я знать, что здесь на самом деле происходит. А может, реально мы уже трупы, лежим где-нибудь там, где разорвалась электро? А все, что происходит — это бред, предсмертная вспышка сознания. Бред. Мысленно отругал себе я. «Слушать чужие сказки не зазорно, но самому-то зачем фольклором заниматься и мифы плодить?» «Хватит бредить, угрюмый!» Под ногой хрустнуло. Я вздрогнул. «Неужели болт?» Замерев на месте, я посветил себе фонариком. Пятно света метнулось под ноги. На полу валялась россыпь мелких камешков. Никакого болта. Да и быть его тут не могло. Параноик чертов. Только сейчас понял, что стою на месте, причем с перепугу не только сам остановился, но и хлюпика остановил. Я повернулся. Он стоял рядом, притихший и послушный, как божий агнец. «Случилось что-то?» Аккуратно поинтересовался мой спутник. «Случилось». Ослабил лямку. Ремень легко скользнул с плеча. Рюкзак шлепнулся на пол. «Привал!» — скомандовал все еще ожидающему ответа Хлюпику. Расстегнув рюкзак, я углубился в его недра. Хлюпик присел рядом. С любопытством наблюдал за мной. Ждал, видимо, еще чего-то необычного, вроде подбирания артефактов или кидания болтов по аномалии. Но на этот раз к его разочарованию все оказалось банально. Я вынул две банки тушенки, поставил на пол и принялся застегивать рюкзак. Внутри осталось еще две, и то удача. Могло ни одной не быть, ведь таскать на себе консервы до кордона — это лишний вес по зоне волохать. Тут недалеко, с голодухи не помрешь. Никто ж не знал, что вместо того, чтобы вытащить отсюда хлюпика и вернуться, мы влипнем в такую передрягу. «Был бы на моем месте кто другой, сидели бы сейчас голодные». «У меня же привычка. Я лишнего веса не боюсь, а патроны, консервы и аптечка лишними не бывают. Никогда. Мало ли что». Хлюпик на удивление молча смотрел, как вскрываю банку ножом. Первую протянул ему. Когда его пальцы уцепились за жестяной бок банки, в глазах появился алчный блеск, достойный неандертальца. На этот раз он слопал все подчистую и даже управился быстрее меня. Куда девался тот интеллигент, что еще утром вяло ковырял точно такую же тушенку и делал вид, что она ему не по нутру. Голод — не тетка, а аппетит здесь быстро нагуливается. Выскоблив остатки тушенки, я привалился спиной к стене, запрокинул голову и сомкнул веки. Желудок сыто заурчал, переваривая тушенку. — Все, тихий час пятнадцать минут. — Так час пятнадцать минут или час пятнадцать? К Хлюпику возвращалась его разговорчивость. Я приоткрыл один глаз, посмотрел на него недовольно. — Хлюпик, не пытайся казаться глупее, чем есть. Толкни через четверть часа. Подремать хоть и пятнадцать минут будет очень кстати. Глаза закрылись мгновенно. — Угрюмый? — А, Угрюмый. А мы где сейчас? — В канализации, — отозвался я, не разлепляя смеженных ресниц. — Это я понял, а... Он замялся, когда продолжил, голос его вибрировал от напряжения. «А если мы отсюда никогда не выберемся? Мы все идем, мы идем, а выходит, как на месте топчемся, если выхода нет». Последнюю фразу я слышал уже сквозь сон. Ответ шевельнулся на краю сознания, но я не стал его озвучивать, предпочел уйти в сон. Через секунду я отключился. «Мы с вами на месте топчемся». Адвокат был молодой, очень молодой. Что он видел в жизни? Чего хотел от нее? Что умел? Вчерашний студент какого-нибудь юридического факультета, у которых тьма развелась. Бывает такое. Появляется какая-то модная профессия, и все начинают в нее ломиться. Считается, что на нее есть спрос, и у представителей всегда будут деньги». По этим профессиям можно судить о состоянии общества. Когда возникает мода на психологов, народу явно нужно выплакаться. Когда на врачей, нация на грани вымирания. А когда на адвокатов, тут два варианта. Либо судебная система завернула гайки, либо народ проворовался. Суд у нас гайки никогда не закручивал и всегда готов был позволить себя умаслить. Выходит, тенденция паршивая. «Может быть, состояние аффекта?» — предложил молодой юрист. «Какой эффект? Вы же из Чечни только вернулись. Психика расшатана и так далее. Вот именно, из Чечни вернулся. Это кое-чему учит. Например, спокойствию. Я спокоен, как удав. Особенно, когда хребет ломаю. Тут я немного лукавил. Чечня действительно научила кое-чему». Например, я так и не смог избавиться от привычки стрелять глазами по крышам и окнам. Но аффекта не было, тут я не врал. Было два ублюдка, которые хотели моих денег. Тому, что стоял у меня за спиной, повезло больше. А вот тот, кто зашел спереди, имел неосторожность распустить руки. Аффект. Рефлексы там были, а не аффект. Вот на этих рефлексах неудавшийся гоп-стопник и поломался. В прямом смысле. Я не хотел ломать дураку жизни и делать его паралитиком. Так получилось. Просто сломал немного не в том месте. Дмитрий, я не понимаю. Юный адвокат снял изящные очечки и запыхтел на стекла. Вы сесть хотите? Я покачал головой. Юрист принялся нервно полировать стекла замшевой тряпочкой. Нет, я не хотел сесть. Но Юлите говорить неправду я тоже не хотел. Выкручиваться было противно. Я был прав, я защищался. На меня напали, меня хотели ограбить, меня били, точнее, пытались побить, ударили. Но я только защищался. Конечно, если защищаться неправильно, то я виноват. Но, по моему мнению, сажать надо было его, а не меня. Хоть даже и в инвалидном кресле. Народа в зале суда почти совсем не было. Все было не так, как показывают в кино. Судья в мантии с небрежно расстегнутым воротом и скучным видом, защита, обвинение, еще мама сидела в дальнем углу. Все выглядело смешно и нелепо. Я ответил на глупые вопросы, как мне казалось, ответил нормально, по-человечески, но по-человечески и по-юридически, как оказалось, не одно и то же. В этом мой вздыхающий юный адвокат оказался прав». «Признаю я, что такого-то числа при таких-то обстоятельствах нанес телесные повреждения такому-то гражданину». «Естественно, я это признаю. Как можно отрицать очевидное?» «Считаю ли я себя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей?» «Нет, не считаю». «Раскаиваетесь?» «Поступили бы в подобной ситуации иначе?» «Нет, поступил бы так же». «Считаю, что поступил правильно. Считаю, что был прав на сто процентов». Вместо 114-й статьи я получил 111-ю, а по ней 6 лет лишения свободы. Почему так? У поломанного мной мальчика оказался правильный папа, а у меня обнаружились дурацкие принципы и не очень опытный адвокат. Огласили приговор, стукнул молоточек судьи, заплакала мама. Тихо, молча заплакала. Никто не видел, как она плачет в дальнем углу, а я видел. И это был последний раз, когда я видел маму. А потом была камера, была зона, были шесть лет. Поначалу мне тоже казалось, что выхода оттуда нет, но нет, выход обнаружился. Вот только идти потом было некуда. Искать выход, когда знаешь, что есть что-то помимо лабиринта, это счастье. А вот когда понимаешь, что за этим выходом точно такой же лабиринт, тогда все. Пиши пропало. Куда идти? Зачем идти? И вообще, зачем что-то делать?